Глава 26. Дела занятные рязанские. Княжество-то Муром-Рязанское. До да только вот уже 16 лет, как стольным градом было именно Рязань. Муромская знать пытается вернуть стул себе. Не силой и оружием, конечно, а своим экономическим влиянием, развитием ремёсел и торговли. Время от времени засылают к князю послов с дарами, пытаются его умаслить, но пока без толку. Бог весть, что нашло на Юрия Ярославича, но он не желает возвращаться в град, связанный с постригом его батюшки в монахи. После чего того удалили в глухой монастырь, где он и приставился. А потому князь изначально осел в уступающей Мурому-Рязани и принялся за активное развитие города. Средства сюда вложены были немалые. Всего лишь за три года площадь города увеличилась в 10 раз. За 16 лет его княжения население возросло с полутора тысяч до десяти. Активно развивались ремесла. Как грибы росли в мастерские по обработке кости, керамические, кожевенные и ткацкие. Время. Ставились кузницы, бронзовые и железные и стекольные плавильни. В основе своей город был деревянным, на высоких валах установлены бревенчатые стены, что, в общем-то, и понятно, учитывая темпы его роста и доступность стройевого леса. Но затем началось каменное строительство. Появились кирпичные и цементные печи, постепенно кровля менялась с дранки на черепицу. Новые храмы изначально ставились каменными, Затем пришёл черёд детинца и княжьих палат. Сегодня в Камень активно одеваются боярские усадьбы. Словом, Рязань это едва ли не самый динамично развивающийся город, подобный разворошённому муравейнику. Помимо постоянных жителей, тут хватает и пришла во люда, как сезонных рабочих, так и разных купцов. Рязанцы активно торгуют всевозможными товарами, причём далеко не только ремесленными. Край богат лесами, И тут всегда было разве это бортничество, а потом получило широкое распространение и пчеловодство, начало которому в своё время дал именно Михаил. Плодородные земли родили зерно, в настоящий момент являвшееся одной из серьёзных статей дохода княжества. Его активно вывозили в основном на север, в Новгород и далее в варяжские земли. К слову о стекольном производстве тут поставлено на широкую ногу. Правда, поначалу имелись затруднения с хорошими песками и как следствие с прозрачностью изделий стекловаров. Но кто сказал, что такой товар не стоит серебра? Ещё как стоит, потому как всё одно, куда практичнее слюды, да и рука у мастеров набивается. О, Макар, здорово, воскликнул один из посетителей трактира, поднявшись и призывно замахав входящему мужику. Ну, здорово, Антоха. Подходя к столу, за которым сидели трое, произнёс тот. «Ты когда пришёл? С вечера ещё, только мы сразу под разгрузку у княжеского причала встали». «И что за грустно этот раз, коли прямо к князю, да ещё и в ночную пару?» – удивился Антон. «Так песок от Москвы привезли», – присаживаясь за стол и делая знак подавальщику, ответил Макар. «А, понятно, и куда после?» Да кто же его знает. Наше дело служевое. Куда отправит князь, туда и пойдём, огладив бороду, произнёс мужик. Михаил отпил из кружки пиво, потеряв интерес к шумной компании. Ничего любопытного они уже не поведают. Местные к пришлым с настороженностью и откровений щит особо не спешат, а потому приходится добывать сведения всё больше из подворь. И за прошедшие 3 дня удалось кое-что выяснить. К примеру, ему стало известно, что 4 года тому назад на Москве-реке появилась слобода со знакомым до боли названием Москва. Вообще-то из истории Романовых помнил, что основал этот город вроде как Юрий Долгорукий. И было это в Ростовско-Суздальском княжестве. Но тут вышло всё иначе. Сидит младший сын Мономаха в Тарапце, являясь основателем княжеского рода Владимировых, и от престола наследия находится бесконечно далеко. Москву же основал муромский Юрий Ярославич. Хм. Тёска получается. Насколько удалось выяснить, неподалёку от Москвы реки обнаружились залежи белоснежного песка. Вот рядом и устроил слободу князь немудрствоя Лукава, назвав её Москвой. Стекловары Рязани уже четвёртый год варят чистейшее стекло. Вот только держится это в тайне. И если приметят соглядатай какой, как треплится эта компания, то не сносить им головы. потому как на сегодняшний день это серьёзная статья доходов княжеской казны. Стекло караванами уходит вниз по Оке до Волги, волоком переходит в Дон, далее к морю и прямиком в Царград. Там его перекупают венецианцы и продают уже как своё. Но даже с учётом этого доходы князя крайне велики. И что это означает? Только то, что Юрию нужны не просто деньги, но ещё и сохранить эту прибыль в секрете. Для чего именно, предположить не трудно. Тем более, если учесть то обстоятельство, что он пытается сблизиться с половцами, причём с теми, что держит зуб на мономашичей. Остаётся вопрос по войску. Схема, сработавшая в Червине, пусть и случайно, здесь результата не дала. Двое воинов, ищущих наём, не привлекли ничего внимания. Если бы князь собирал армию из наёмников, то их непременно заметили бы. а тут словно в вакууме, никому не нужны. Для порядка пытались прибиться к купцам, но неизменно получали от ворот поворот. Без надобности оказались и боярам. Кстати, последних в княжестве откровенно много. Михаил точно не знает, но по его прикидкам больше сотни. Учитывая же, что каждому из них разрешено содержать по 50 дружинников, получается уже достаточно серьезная сила. Да. Вместе с княжеской дружиной выходят порядка шести тысяч, а может и больше. И если они проводят хотя бы минимум учений для боевого слаживания, это уже реальная сила. Впрочем, все одно это слезы. По численности такая дружина сопоставима с мобилизованным надельным полком, но на деле уступит ему. Во-первых, у надельников со слаженностью дела обстоят куда лучше, во-вторых, более серьезное вооружение – Ни немм одна батарея полевых пушек, десяток пищалей и столько же огнемётов. До да плюс централизованное снабжение греческим огнем. Конечно, у князя есть ещё и ополчение, но это так, пушечное мясо. От них против привычного к строю войска только и толку, что те умудряются их рубить и колоть, да больше израсходуют стрел и горючего. Конечно, в открытом бою и при подобном подходе князь может задавить массой, но ведь А ты до кольна пасти можно выстоять и в обороне, а там глядишь и подмога подоспеет. Нынче великокняжеское войско лёгкое на подъём. Дверь в трактир вновь распахнулась, и в обеденный зал ввалились трое мужиков в кольчугах, усиленных железными пластинами, с промежутками между ними в одно кольцо. Такой доспех тяжелее, но в то же время мало чем уступит ламеляру, всё ещё превосходя его по удобству и гибкости. У Михаила в комнате на втором этаже трактира остался почти такой же. Обзавёлся как раз на такой случай, если нужно будет особо не отсвечивать. Подобные усиления в связи с широким распространением ламеляра на Руси стали едва ли не повсеместными, разве только кольца и пластины у Романова стальные, а потому обеспечивают лучшую защиту. С другой стороны, и стоит такая броня значительно дороже той, что была на вошедших мужиках. Отчего мужики, а не вои? Так ведь, а кто они еще-то? Ну, может, ремесленники. Воина сразу видно, уже потому, как он носит все это железо, словно броня его вторая кожа. Все неизменно подогнано, не болтается, не мешает и не стесняет движений. Он и идет-то практически не звеня кольцами и не бряцая оружием. Этого у вошедших не наблюдалось и близко. Хотя и полными неумехами они не выглядели. И вот это-то и заинтересовало Михаила настолько, что он взглядом подал Еремею знак. Тот понятливо моргнул, и когда вошедшие прошли мимо него к стойке, за которой находился трактирщик, сосредоточил на них свое внимание, так как теперь они оказались у Романова за спиной. «Здорово, Осьма!» «И тебе не хворать, вторуша!» «Неждан, Петр, поздорову!» «Это уже к спутникам первого!» Здравия, подкрепляя свои слова жестами, чуть не в один голос ответили те. Я гляжу учение у вас сегодня, произнёс трактирщик, явно подразумевая их полную выкладку. Есть такое дело, в броне и оружные щиты и копьями в повозке оставили, подтвердил вторуша. Даже повозки выгнали? Серьёзно у вас на этот раз. Это точно, хмыкнул тот. Чего хотели-то? поинтересовался трактирщик. Бочонок пива с собой нам сделай. Может, и здесь по кружечке опроставите? Много времени не займёт. Ага, чтобы Олег из нас потом всю душу вытряс. Не, оно того не стоит, возразил Таруша. Вот покончим с учением, тогда и выпьем малость всем десятком. Если этот ирод позволит. Помнишь, что было на прошлой седмице? возразил Неждан. Вот типун тебе на язык, вскинулся Пётр. Третий их товарищ Трактирщик ушел в заднюю комнату и вскоре вернулся с бочонком на одно ведро. Ведро. Старинная русская мера объема жидкостей, равная двенадцати литрам. На десяток вроде получается и не так много, но с другой стороны, им ведь не пьянствовать, а так, для аппетита. Это что же, ополченцы, получается? Проводив воинственных мужиков взглядом и изображая немого, одними губами произнес Михаил... Выходит, что так, прекрасно поняв его, ответил Еремей. Погляжу, сделал очередной знак Михаил. Он поднялся из-за стола и направился к двери. Еремей решил присоединиться к нему, чего ему тут киснуть, подышать свежим воздухом. Десяток ополченцев уже отдалялся от трактира, двигаясь за боевой повозкой, грохочущей по успевшей просохнуть после дождя улице. Из переулка неподалёку появился следующий, двинувшийся вслед за первым, и также при повозке. К трактору приближался ещё один десяток, о чём возвещал грохот очередной повозки. И все на один манер в усиленных кольчугах: щиты и копья на поясах, мечи и массивные ножи, и при каждом десятке воин, которого не спутать сополдженцем, похожий на ставники, назначенные к ним десятниками. Подобную картину Михаил прежде наблюдал только в пограничном, где сам же такие порядки и завёл. Матвей не даёт ополченцам расслабиться, и если уровень боевой подготовки пограничников снизится, случится это явно не при нём. Дела это дорогое, но, похоже, князь Юрий не скупится на снаряжение своего ополчения, и деньги на это у него имелись. Мало того, он извлёк урок из неудач своих предшественников, А потому никаких незаконных вооружённых формирований. Каждый князь и боярин обязан заботиться о снаряжении и обучении ополчения в меру сил и способностей. Матвей под таким соусом имел свою небольшую армию. К этому же призывал и покойный Петр, но тот не послушал. Правда, справедливости ради у пограничников дело поставлено куда основательней. Там всё же жители проходят сначала срочную службу. где только тем и занимаются, чтобы его и подготовкой. Учения ополчения для них уже скорее повторение пройденного, чтобы не забывалось. Поризанцам же видно, что плотное обучение они не проходили. Впрочем, даже наблюдая со стороны, всего лишь за тем, как они движутся к городским воротам, можно было сделать безошибочный вывод: это ополчение, если и уступит какому, то только пограничникам. Вообще-то некорректное сравнение. те вполне могут встать и против надельников. С другой стороны, и вот эти уже не совсем пушечное мясо или живая масса, а значит, куда опаснее, чем Михаил предполагал ещё несколько минут назад. Стоп. А ведь род Ярославичей достаточно ветвистый. В Муром-Рязанском княжестве только одних удельных князей шестеро, а это 1200 законных воёв. Да если у всех дела с ополчением обстоят точно так же, да ещё и бояре не отстаиваются в сторонке. Сомнительно, чтобы князь Юрий Ярославич претендовал на великокняжеский престол. У него на это нет никаких прав. Зато, набрав достаточно сил, может попытаться отложиться, и, похоже, он решил, что пришла пора. Коль скоро начал сговариваться с атраканом о свадьбе сына с его дочерью и брачном союзе. Две орды – это порядка 20 тысяч всадников, а там, глядишь, и еще подтянутся. Кочевники воевать любят, да плюс войско князя, которое на вскидку получается порядка 40 тысяч. Сила! И куда более внушительное, если они объединят усилия с Ростово-Суздальским князем Давыдом Всеволодовичем. Есть у того зуб на Мономашичей величиной сбивень мамонта. Опять же, жить сами по себе на особицу плохо ли? Да. «Да замечательно!» И что самое интересное, Михаил подобную мысль глупо и не считал. Да, он не просто поддерживает великого князя, но и готов драться за его власть. Но это вовсе не значит, что ему все нравится в существующих реалиях. Многое он делал бы по-своему. Но Романов все же выбрал единое государство. Объединить, создать сильную вертикаль власти, ограничить влияние бояр, которые сейчас набирают силу, А там уж можно браться и за иные реформы. Хм, а ведь может статься и так, что князья сговорились с восточными соседями, булгарами. У Мурома теперь уже Рязани и Суздаля, несмотря на противоречия с ними давние торговые отношения. Опять же, купеческие караваны идут по Волге через их земли. А уж сколько воинов сможет выставить булгарский хан, остается только гадать». Еное дело, охватит ли у князя и серебра, чтобы заплатить всем своим новоявленным союзникам. Но им ведь можно и не платить. При наличии артиллерии, а по части того греческого огня, города будут падать к ногам штурмующих, как скошенная трава. Пообещать кочевникам отдать на разграбление земли, успевших нагулять жирок черниговцев до да смолян, и те согласятся, к гадалке не ходить. им ведь достаточно ворваться за стены, а там уж они наведут шороху, ни капли сомнений. Конечно, у князей из артиллерии только пищали да крепостные пушки, но кто сказал, что этих громоздких и тяжелых монстров нельзя использовать в полевом сражении? Еще как можно, и уж тем паче при осаде. Хотя, конечно же, они серьезно замедлят продвижение армии. «Еремей, ты понимаешь, что тут вообще происходит?» Поинтересовался Михаил, будучи уверен, что их никто не услышит. Не больше тебя, Михаил Романович. Хотя своё суждение имею. Правда, если есть умысел у князя Юрия, то непонятно, от чего боярин Остраухов тебе это не выболтал. Ты же много раз использовал зелье, правда? С его помощью можно узнать всё, только для этого нужно задавать правильные вопросы и чтобы допрашиваемый сам знал ответы. Итак, что мы узнали сверхповеденного о Страуховом. Князь Юрий активно варит стекло и торгует им с Царградом, получая солидные барыши. Серебро это он тратит на снаряжение ополчения, к подготовке которого подходит самым серьёзным образом. Даже боевые повозки завёл по типу надельников. Михаил глянул на своего спутника. Маловато, сделал тот кислою мину. Согласен. Мне вот интересно, а чего это Фёдор, боярин Мечников, вообще мышей не ловит? Тут такое происходит, а он ни ухом ни рылом. И подумал: а так ли уж необходим этот Иуда? И не пора ли с ним уже посчитаться, да закрыть вопрос с застарелым долгом? А то признаться, руки чешутся, душа жаждет справедливости, разум же всякий раз останавливает от преждевременного шага. Может и ведает Он ведь всем о своих думках не рассказывает. А может, руки не доходят. Всё тешком да лотком. Правду князь Юрий не попирает, вот и не докладывают ничего соглядатаи, пожал плечами Еремей. Ладно, с этим ещё разберёмся. Как считаешь, вместо вот этих учений князь не учинит поход? Сомнительно как-то. А свадьбы сына он и впрямь сговаривался. А о союзе ты боярена спрашивал, но тот ничего о походе на Черниговщину или Смоленщину не сказал. как и о том, что дружицы собираются против великого князя. Я так думаю, срок ещё не настал. Вот если бы позапрошлогоднее заметнее всё же случилось бы, тогда, может, и Муромский решил бы отложиться. Кстати, я тут походил на службы в церкви. Еремей многозначительных мыкнул, и подбодрил его коротким вопросом Михаил: "Не славят тут до поры помазания ко Божию во всеволода, а должны бы. На каждой службе должны". Это да. Дабы вложить в головы подданных нужные мысли, требуется по капле вливать им, что великий князь не просто так, а богом дан Руси. И подданным следует понимать, что, умышляя против князя, они восстают против веры и устоев. Но по всему выходит, что местные попы решили поддержать отторжение княжества от Киева. И вот это самое опасное. Борьбу за умы, силы и оружие не выиграть. Тут главный аргумент – Именно правильное слово Нет, Федор точно мышей не ловит И плевать, что эта работа соглядатая Кто их подбирает и организовывает работу? То-то и оно А тут что же получается? Сначала на западе и в центре чуть до беды не дошло А теперь вот на востоке творится черт знает что А так ли уж необходим Руси живой мечников? Вот уж в чем Михаил теперь не уверен Похоже, разжирел и обленился А? А значит, пришла пора с ним посчитаться.